Содержание. Черкашин. Несколько слов о героях этой книги. Страница 3. Граф Яшка. Страница 9. Лев Толстой. Прыжок. Страница 17. Станюкович Куцый. Страница 21. Васька. Страница 54. Костенко, Танька. Страница 89. Новиков Прибой. Вторник, страница 93. Цыпленок, страница 99. Любимец старшего офицера, перевод с немецкого, евгений Петрова, страница 106. Кноре, соленый пес, страница 127. Житков, Тихон Матвеевич, страница 175. Сиюминутус, страница 191. Мангуста, страница 200. Черкашин. Черный пес в медном ошейнике. Страница 211. Иванов. Котенок Пурш. Страница 237. Иванов. Муська. Страница 273. Хейрдал. На Контике С попугаем и юханасом. Перевод с норвежского Головина и Комарова. Страница 281. Шмелев, Марс, страница 287. Соболев, Пинагор по прозвищу Парамон, страница 322. Конецкий, новелла Кальмара Петти, страница 335. Конец содержания.